С гибелью света я потеряла не только лучшую подругу, но и целую семью, заботившуюся обо мне больше родной маму, неунывающего и всегда веселого отца, которому не тяжело было десять раз объяснить, как из ветра получить электричество или почему уровень воды в сообщающихся сосудах всегда на одинаковом уровне. У них не было научных степеней, они не ездили каждый месяц на симпозиумы и не читали лекции в лучших вузах страны. Все, что умели – любить и оберегать, не различая своих детей и чужих. Два года назад я лишилась уютного, теплого тыла, где принимают таким, какой есть, без претензий и молчаливых упреков. Меня не хватило на всех. Выбор между Русланом и родителями Светы был одним из самых тяжелых в жизни. Но я ни разу не пожалела о своем решении. Ни разу. До сегодняшнего вечера. Может, все-таки вернемся домой? Я буквально повисла на локте Руслана, когда мы вошли в знакомый подъезд старенькой панельки и нажали на кнопку вызова лифта. Серебряков еще утром предложил навестить родителей Светы, а я даже спустя полдня так и не смогла настроиться на эту встречу. Почему к ним? Как они примут меня спустя столько времени? Не раскроют ли мою связь с Русланом? Хотелось сбежать в больницу Кости и отсиживаться там, как в крепости. Я уже предупредил их, что привезу тебя. Руслан оглядел меня с ног до головы и тихо вздохнул. Не дрейф. «Понимаю, но мне не по себе». О том, насколько «не по себе» было не передать словами. «Все будет в порядке». В голосе Руслана не прозвучало и намека на сомнения. Он делал то, что считал правильным. Делал для меня, хоть и не спрашивал о моих желаниях. «А если?» Дверь лифта передо мной раскрылась. «Если?» Не случится. Мужские руки потянули внутрь кабины. «Мы просто порадуем двух пожилых людей. А заодно кое-кто выкинет хоть на время из своей головы остальные проблемы».